Людмила Сукина. Первые Романовы. Жажда любви. Введение. Судьба дома Романовых – это часть нашей национальной истории. Романовы правили Россией более 300 лет – с февраля 1613 по февраль 1917 года. Эти 300 лет нередко называют «золотым веком русской государственности». Его границами служат две великие смуты – начало 17 и начало 20 Династия приобрела трон в пламени борьбы за сохранение национальной государственности в период польско-литовской интервенции, спровоцированной дракой за власть различных боярских и дворянских группировок после смерти царя Бориса Годунова, а потеряла его в огне русской буржуазной революции. С этой династией связан образ России как крупнейшего европейского государства. И до этого у других царей были попытки реформирования страны сближения с Европой. Но удалось прорубить окно на Запад только первым государем из семьи Романовых. Романовым удалось превратить русское царство в Российскую империю. Это произошло в 1721 году при Петре Великом, внуке первого государя династии Михаила Федоровича. Имена таких выдающихся представителей этой императорской семьи, как Екатерина II, Александр I, Александр II, до сих пор будоражат умы историков и воображение романистов. Но если мы откроем учебник или историческое исследование еще совсем недавнего времени, то в разделах, посвященных времени правления династии Романовых, мы найдем подробный анализ важнейших политических событий, описание войн и сражений, перечисление памятников культуры и искусства, созданных в эту эпоху, и почти ничего не узнаем о личной и семейной жизни государей. А ведь семья Романовых достойна того, чтобы они ней писали так же много и подробно, как о французских Валуа или Бурбонах, австрийских Габсбургах или английских Стюартах, Тюдорах и Винзорах. У русских царей было достаточно личных и семейных тайн и загадок, трагедий и мелодрам, которые могли бы послужить сюжетами исторических изысканий или популярных рассказов. Эта книга посвящена первым государям династии Романовых, Основателю династии Михаилу Федоровичу 1613-1645 годы, его сыну Алексею Михайловичу 1645-1676 годы, внукам Федору Алексеевичу 1676-1672 годы и Ивану Алексеевичу 1682-1696, правительнице Софье Алексеевне 1682-1689. И первому русскому императору Петру Алексеевичу 1682-1725 годы. Их судьбы тесно переплетены между собой, а семейная жизнь еще вполне укладывалась в средневековую традицию отношений внутри Великокняжеского, а потом и царского рода. Эту традицию удалось коренным образом изменить только Петру I, женившемуся вторым браком не на русской боярине, а на безродной иностранке. Именно при нем впервые в роду Романовых появилась европейская кровь, и в дальнейшем браки с иноземками и иноземцами стали в порядке вещей. Становление династии происходило при драматических обстоятельствах. Первым государям нередко приходилось бороться не только за престол, но и за собственную жизнь. Каждый из них рано или поздно оказывался перед нелегким выбором между будущим троном и личным счастьем, между сохранением власти и семейным долгом. Изучая эту эпоху, порой бывает трудно отделить политические соображения от личных чувств. В вопросы государственной важности постоянно вмешиваются отношения с родственниками и близкими друзьями. Тот, кто еще недавно был близок и дорог, часто оказывается непримиримым врагом и противником. На протяжении целого столетия жажда власти и жажда любви поочередно овладевали умами и душами всех царей династии романовых. И каждый из них решал эту задачу по-своему. Лишь немногим из них, как царю Алексею Михайловичу, удавалось, пусть ненадолго, достичь равновесия между этими одинаково сильными страстями. Большинству приходилось жертвовать личным во имя государственного, и эти жертвы не всегда были оправданы, не всегда приносили благо стране, трону и царской семье. Но это понятно только нам, отделенным от той эпохи большим историческим расстоянием а тогда неоднозначные, а порой и страшные решения были вынуждены принимать живые люди. И пусть они назывались царями, правителями, императорами, они, как и каждый человек, не были застрахованы от ошибок и слабостей, не были защищены от интриг и манипуляций со стороны придворных и членов собственных семей. Обо всем этом мы и постараемся рассказать.